чрезвычайно редки. Можно сравнить эту задачу с восстановлением сломанной вазы из фрагментов, среди которых лишь немногие остались невредимыми. Из-за широких пробелов трудно поставить на свои места даже те кусочки, которыми мы обладаем. Поэтому во многих случаях было необходимо обращаться к методу предположения. Но в каждом из них автор попытался многократно проверить свою гипотезу при помощи всех доступных непрямых свидетельств. Учитывая широкую миграцию ранних славянских племен, в этом томе внимание было уделено не только событиям в границах географического пространства самой России, но также развитию некоторых прилегающих регионов, как, например, на Балканском полуострове, а также политики существовавших в то время империй Византийской империи, тюркского Каганата и Халифата. Тем не менее, хотя читатель найдет в этой книге много информации об истории Византийской империи, Булгар, Хазар и так далее, автор хочет пояснить, что этот том ни в коей мере не является очерком византийской или балканской истории. Лишь некоторые моменты истории византийского мира, которые имеют прямое или косвенное отношение к развитию народа и русской цивилизации, привлечены в данной связи. Что касается глав 1 и 2, рассматривающих доисторию и скифский период, то они должны послужить просто введением. Настоящий том является итогом многих лет работы, в течение которых автор ощущал добрую поддержку и помощь многих своих товарищей и друзей. Особенно он обязан Борису Бахметьеву за его теплую симпатию и интерес к работе. Признательность другим авторам за использование их печатных трудов отражена в сносках но особо следует отметить исчерпывающее по глубине исследование Ростовцева о скифа в сарматском элементе и ценность его личных советов по ряду важных моментов. В значительной степени противоречивая проблема византийского элемента обсуждалась с Анри Грегором, разделяя ряд воззрений которого, например, по поводу венгерского вопроса, автор был не в состоянии принять его скептицизм относительно ранней активности племени Русь в черноморском ареале. Но даже не соглашаясь с мнениями Грегора, автор всегда находил их исключительно стимулирующими мысль. Он также хочет выразить свою благодарность Адольфу Бенсону, Якобу Бромбергу, Минорскому, Роману Якобсону, Васильеву за ценные предложения, а также Николасу Толлу, который прочитал первый вариант глав 1 и 2. Mm -hmm. Альфред Беллингер проявил любезность, познакомившись с рукписью глав 1 6 и критически проанализировав текст как стилистически, так и содержательно. Карты, за исключением номера 4 были подготовлены и выполнены Николаем Крижановским, являющимся членом Американского географического общества. Благодарность автора должна быть также адресована персоналу библиотеки Ельского университета за постоянную помощь, как и сотрудникам библиотеки Конгресса и общественной библиотеки Нью-Йорка, издательскому отделу EEL University Press и мисс Аннабел Лонд за их помощь по подготовке рукписи к печати. Георгий Вернадский, Нью-Хэйвен, Коннектикут, март 1943 года. Глава 1 Предыстория. 1. Подход к проблеме происхождения русского народа исторические корни русского народа уходят в глубокое прошлое в то время как древние налы содержат значительную информацию о русских племенах в девятом и десятом столетиях нашей эры очевидно что соответствующие группы их предков